Глава 5. Продолжительность жизни человека. Теория Эпштейна относительно нормальной продолжительности жизни человека. Примеры долговечности в человеческом роде. Условия, способные объяснить наибольшую долговечность человека. Человек унаследовал свою организацию с ее свойствами от млекопитающих предков. Жизнь его значительно короче, чем у пресмыкающихся, но длиннее, чем у большинства птиц и млекопитающих. Он унаследовал, между прочим, сильно развитые и толстые кишки с обильной микробной флорой. Зародышевая жизнь и рост человека продолжительны, поэтому, основываясь на теоретических соображениях, можно бы ожидать, что он должен жить гораздо дольше, чем в действительности. Знаменитый швейцарский физиолог XVIII века Галлер думал, что человек может прожить до 200 лет. По мнению Бифона, если человек не умирает от случайной болезни, то может дожить до 90 и 100 лет. По Флурансу человек растет в течение 20 лет и живет в 5 раз дольше, то есть 100 лет. В действительности же... Долговечность человека далеко не достигает этих цифр, основанных на теоретических соображениях. Мы видели, что правило, построенное на периоде роста, может быть принято в общих чертах, но что оно неприменимо к каждому отдельному случаю, так как причины, влияющие на продолжительность жизни, слишком разнообразны. Статистика показывает, что наибольшая смертность в людском роде выпадает на ранний детский возраст. В один первый год жизни средним числом умирает четверть всех детей. После этого периода наибольшей смертности последний постепенно уменьшается до наступления половой зрелости. Затем смертность опять медленно и постепенно возрастает, достигая высшей своей степени между 70 и 75 годами. После этого она опять понижается до конечного предела человеческой жизни. Итальянский ученый Бодио убежден в том, что громадная смертность маленьких детей – естественное явление, имеющее целью помешать слишком большому нарастанию человеческого рода. Мнение это, однако, не основательно, тем более, что легко понизить смертность новорожденных соблюдением правил рациональной гигиены. Смертность это зависит всего чаще от кишечных заболеваний, связанных с непригодным питанием, поэтому успехи культуры значительно сокращают смертность детей. Невозможно также согласиться с мнением, будто усиленная смертность между 70 и пятью годами указывает на то, что возраст — этот естественный предел человеческой жизни, основываясь на изучении смертности в большинстве европейских стран Лаксис приходит к выводу, что нормальная жизнь человека не должна превышать 75 лет. Доктор Эпштейн принимает эти статистические данные и утверждает, что нормальный предел жизни, дарованный природой человеку, наступает в возрасте всего большей смертности. Если человек умирает до этого периода, смерть его преждевременна. Не всякое достигает естественного предела жизни. Жизнь часто пресекается до него и только в редких случаях переходит за этот предел. Однако тот факт, что многие люди в 70-75 лет еще хорошо сохранены как в физическом, так и умственном отношениях, не позволяет считать этот возраст естественным пределом человеческой жизни. Такие философы, как Платон, поэты, как Гёте и Виктор Гюго, И художники, как Микель Анджело, Тициан и Франс Гальс, создали некоторые из лучших своих произведений позднее возраста, считаемого предельным как Лаксисом, так и Эпштейном. С другой стороны, смерть, наступающая в эти годы, только в незначительной степени зависит от старческой немощи. Так, в 1902 году в Париже на тысячу смертных случаев между 70 и 74 годами от старости умерло, Всего 85 человек. Большинство стариков умирало от заразных болезней, воспалений легких и чихотки, от болезней сердца, почек, кровоизлияний в мозгу. Эти болезни могут быть в значительной степени устранены, и смерть, причиняемая ими, случайна, а не естественно. Вывод этот подтверждается тем, что некоторые люди живут гораздо долей общепринятого предельного возраста. Случаи достижения 100 лет не особенно редки. В 1836 году во Франции на население 33,5 миллиона, 33 миллиона 540 910 человек, пришлось 146 столетних стариков, что составляет приблизительно один На 220 тысяч человек. В некоторых странах Восточной Европы число доживших до 100 и более лет значительно больше. Так в Греции, где вообще много стариков, из 25 641 до 100 лет доживает один человек. То есть в 10 раз больше, чем во Франции. Каков же предельный возраст, которого может достичь жизнь человека? В древние времена некоторым избранникам Божиим приписывали жизнь в несколько веков. По Библии Мафусаил достиг 969 лет. Однако предание это основано на ошибочном расчете. По Гомеру Нестор пережил три человеческих века, а Иллириец Дандо и один из лакмейских королей якобы достигли 500 и даже 600 лет несомненно, что эти данные древних веков совершенно неточны. Гораздо большего доверия заслуживает менее отдаленные от нас сведения, по которым крайний человеческий возраст не превышает 185 лет. Приводит пример основателя аббатства в Глазго, Кентигерна, известного под именем святого Мунго, который умер 5 января 600 года, 185 лет. Другим примером необычайной долговечности служит один венгерский земледелец Петр Зортай, родившийся в 1539 году и умерший в 1724 году. По другим данным венгерских летописцев XVIII века наблюдались случаи долговечности в 147 и 172 года. Еще менее сомнений внушает факт, что в Норвегии некий Дракенберг – прожил от 1626 года до 1772 года. Он был прозван «Северным старцем». Его захватили в плен африканские пираты, у которых он прожил 15 лет в неволе. Затем он прослужил 91 год матросом. Его романтическая история привлекла внимание современников, и в газетах того времени можно найти о нем много сведений. Часто приводят в пример долговечности, Шропшайерского крестьянина Фому пара. Он был в тяжелой работе до 130 лет и умер в Лондоне в возрасте 152 лет и 9 месяцев. Этот пример один из наиболее достоверных. Вскрытие пара было сделано знаменитым Гарвеем и не обнаружило никаких органических повреждений. Даже реберные хрящи его не окостенели, сохранив упругость, как у молодых людей. Лишь мозг был плотен и упруг при пальпации, так как пересекающие его борозды затвердели и высохли на всем протяжении. Пар был погребен в Вестминстерском аббатстве. Мы вправе, следовательно, допустить, что человек может дожить до 150 лет. Примеры эти, однако, очень редки, так как в два последних века мы не встречаем больше ни одного достаточно проверенного случая такой чрезвычайной долговечности. Существуют указания, будто в начале XIX века двое стариков достигли 142 и 155 лет. Но к этим указаниям следует относиться очень осторожно. Наоборот, примеры 100, 105, 110 и даже 120 летних возрастов не особенно редки. Такая долговечность встречается не у одной белой расы, но и у цветных рас. По притчарду, негры иногда доживают до 115, 160 и даже 180 лет. В течение XIX века в Сенегамбии восемь негров достигли от 100 до 121 года. Шемен сам видел в 1898 году фундиугне, старика которому, по словам туземцев, было 108 лет. Примечание. Благодаря любезности Шемена я получил документы, в которых собраны новые данные о столетних всех стран до конца XIX века. Не будучи в состоянии издать этот материал, Шемен передал мне рукопись, содержащую 188 страниц. Состояние его здоровья оставалось удовлетворительным, и он ослеп только в последние годы. Тот же автор приводит из Нью-Йорк Геральд пример одной индианки Северной Каролины, старше 140 лет, и индейца 125 лет. Женщины чаще мужчин достигают 100 лет и более. Разница, однако, невелика. Так в Греции в 1885 году на народонаселение приблизительно в 2 миллиона 1 миллион 947 тысяч 760 оказалось, 278 человек, достигших от 95 до 110 лет, и между ними было 133 мужчины и 145 женщин. В Париже в течение 7 лет, от 1833 до 1839 года включительно, насчитали 26 мужчин, доживших от 95 до 100 и более лет и 49 женщин того же возраста. Как эти, так и многие данные подтверждают, что мужская смертность вообще всегда превышает женскую. Большинство столетних старцев отличается здоровьем и крепким телосложением. Однако преклонного возраста достигают иногда слабые и даже ненормальные люди. Примером этому служит некая Николина Марк, умершая в булоне, 110 лет. Она была искалечена с двух лет. Ее левая рука в виде крючка загибалась под предплечье. Николина была так сгорблена, что казалось не более 4 футов высоты. Другая женщина, шотландка Елизавета Вальсон, достигла 115 лет. Она была карлицей, так как не превышала 2 футов и 3 дюймов. Даже среди великанов, несмотря на их краткость жизни вообще, Встречаются столетние старцы. Уже в XVIII веке Галлер обратил внимание на то, что столетнего возраста часто достигают члены одной и той же семьи, что подало повод считать долговечность наследственной. Действительно, из жизнеописаний стариков видно, что потомки людей, достигших ста лет, живут очень долго. Так, например, сын вышеупомянутого Фомы Пара. Дожил до 127 лет и в 1761 году умер в Мишельстауне, вполне сохранив до конца умственные способности. Список Шемена указывает 18 примеров крайней старости в одних и тех же семьях. Мы не имеем никакого повода отрицать наследственности в этих случаях, потому что вообще самые различные прирожденные признаки передаются этим путем. Но не следует упускать из виду и роли внешних условий, общих при совместной жизни родителей и детей. Так оказалось, что многие случаи чехотки и проказы, приписываемые наследственности, были просто вызваны общей заразой. Точно так же и примеры долговечности в одной семье могут объясняться влиянием сходных внешних условий. Часто супруги, несмотря на отсутствие кровного родства, оба одинаково достигают очень преклонного возраста. В сочинении Шемена я насчитал 22 таких случая, из которых и привожу ниже следующие примеры. В 1888 году в Жиржманице в Моравии умерла 123-летняя старуха Анна Борок. За 10 лет перед этим умер ее муж, 118 лет. В 1896 году в Константинополе жил некто Крестаки, бывший военный врач. Ему было 110 лет, а его жене 95 лет. В 1866 году на расстоянии двух дней умерли в Париже Божирар 54, улица Камброн, супруги Гало. Мужу было 105 лет и 4 месяца, жене 105 лет и месяц. Мы имеем основания предполагать, что на долговечность влияют и местные условия, так как известно, что некоторые местности отличаются долговечностью своих жителей. Замечено, что в Восточной Европе, на Балканском полуострове и в России, несмотря на низшую степень ее цивилизации, значительно больше людей достигают 100 лет, чем в Западной Европе. Выше были приведены данные доктора Орнштейна, которые указывают на сравнительно большое число людей, достигающих глубокой старости, в Греции. Шемен, в свою очередь, приводит в пример Сербию, Болгарию и Румынию, где в 1896 году насчитывали более 5000, сорок столетних стариков. «Цифры эти кажутся преувеличенными, — говорит Шемен, — Тем не менее, живительный и чистый воздух балканских гор, пастушеский и земледельческий образ жизни и их обитателей предрасполагают их к долговечности. Тот же автор указывает на некоторые местности во Франции, отличающиеся большим количеством столетних старцев. В 1898 году в округе сурня в Восточных Пиренеях на 600 жителей насчитывали 95-летнюю старуху, 94-летнего старика, 89-летнюю, двух 85 летних старух, двух стариков 84 лет, двух 83 лет, трех старух 82 лет и двух стариков 80 лет. В деревне Блимон в департаменте Соммы в 1897 году на 400 жителей насчитывали 6 мужчин от 85 до 93 лет, и одну женщину, вступившую в 101 год. Очевидно, ни один живительный воздух влияет на продолжительность жизни. В Швейцарии, несмотря на горный климат, столетние люди встречаются очень редко. Причину долговечности следует скорее искать в образе жизни населения. Замечено, что столетние старцы большей частью встречаются среди недостаточных или даже бедных людей, ведущих очень простой образ жизни. Это не значит, что миллионеры не могли достичь ста лет. Так, сэр Мозес Монтефиоре умер в 1885 году в возрасте 101 года. Но такие случаи совершенно исключительны, и можно сказать с достоверностью, что богатство не доставляет долговечности. Бедность связана с умеренностью, особенно у стариков. Действительно, часто замечали, что большинство столетних старцев вело очень умеренный образ жизни. Конечно, не все они следовали примеру знаменитого Корнаро, который ограничивался 12 унциями твердой пищи и 12 унциями вина в день и достиг приблизительно 100 лет, несмотря на свое слабое сложение. Последний оставил очень интересные мемуары, и отлично сохранился до самой смерти 26 апреля 1566 года. Примечание. Флуранс о долговечности человека. В таблице долговечности Шемена я насчитал 26 столетних стариков, отличавшихся умеренным образом жизни. Большинство их не пило вина, и многие довольствовались одним хлебом, молочной и растительной пищей. Умеренность, следовательно, является, несомненно, одной из причин долговечности. Хотя, конечно, не единственной. Так между столетними старцами не особенно редко встречаются пьяницы. Один из приведенных в каталоге Шамена стариков пил вино и другие спиртные напитки, иногда даже до опьянения. Таковы. Катерина Реймон, умершая в 1758 году, 107 лет. Она пила много вина. Хирург Политиман умер 140 лет в 1685-1825. С 25 лет он имел обыкновение по окончании своих дневных занятий ежедневно напиваться. Гасконь, мясник в Трие, высоких пиренеях, умерший в 1767 году в 120 лет, напивался два раза в неделю. Поразителен пример одного ирландского землевладельца Брауна, дожившего до 120 лет. Он завещал сделать ему надгробную надпись, гласящую, что он был всегда пьян и так страшен в этом состоянии, что сама смерть боялась его. Некоторые местности славятся как долговечностью своих обитателей, так и усиленным потреблением спиртных напитков. Так, например, в 1897 году в деревне Шальи, департамент кот на 523 жителей насчитывали не менее 20-80-летних. Между тем, деревня — это одна из местностей Франции, потребляющих наибольшее количество спиртных напитков. Причем старики не отличаются от своих сограждан большей умеренностью. Наоборот. Замечено было, что некоторые старики пьют много кофе. Вспомним ответ Вольтера своему врачу, который описывал ему вред кофе, действующего как настоящий яд. — Вот скоро 80 лет, как я отравляюсь этим ядом, — сказал ему великий писатель. Старики, жившие долей Вольтера, иногда пили еще больше кофе, чем он. Савоярка Елизавета Дюриан жила более 114 лет. Ее главную пищу составляла кофе. Она пила его до 40 чашек в день. Она была веселого нрава, хорошо ела и ежедневно пила черный кофе в таком большом количестве, что самый ярый араб не угнался бы за ней. Кофейник всегда стоял на огне, как чайник у англичан. Замечено, что большинство столетних старцев не курит. Но и это правило, как многие другие, не всегда приложимо. Рос... В 102-летнем возрасте, получивший премию долголетия в 1896 году, был неисправимый курильщик. В 1897 году в Ла в Кирину, Финистер, умерла старая вдова Лазенек 104 лет. Она жила в настоящей трущобе и перебивалась одним подаянием. С ранних лет она курила трубку. Из всего изложенного видно, что каждый из факторов, которому, казалось бы, с первого взгляда можно приписать влияние на долговечность, ускользает при рассмотрении достаточного количества примеров. Тем не менее, несомненно, что здоровое сложение, простой и умеренный образ жизни благоприятствуют долговечности, но помимо этих условий остается еще нечто неизвестное, что способствует ей. Знаменитый бонский физиолог Флюгер приходит к тому заключению, что главное условие долговечности заключается во внутренней сущности всякого человека, в чем-то ускользающем от точного определения и зависящем от наследственности. При настоящем положении наших знаний невозможно достаточно глубоко проникнуть в причины долговечности человека. Совершенно естественно, однако, искать их, в том же направлении, как и причины долговечности животных. Мы видели, что долговечность носит местный характер, что она часто обнаруживается у супругов, не имеющих ничего общего, кроме образа жизни. Это дает нам право искать причин, влияющих на долговечность, в кишечной флоре и в способах борьбы с нею самого организма. Совершенно естественно предположить, что в одной и той же местности, при одинаковых условиях существования, кишечные флоры должны быть очень сходными. Но только при помощи настойчивых исследований задача это найдет свое решение в более или менее близком будущем. В настоящее же время приходится ограничиться собиранием возможно большего числа фактов относительно продолжительности жизни человека и животных. Факты эти должны направить и осветить путь новых исследований.